Глава двадцатая На даче столовая место встреч снова была пуста Все нахоронились досыта и разошлись по своим комнатам Я не стала тревожить Иванову и тоже залегла спать. Утром проснулась от ее баса. «Давай, Софья!» Будила она меня, протягивая традиционную чашку кофе. «Проводишь меня на вокзал и...» Она смущенно запнулась. «В общем, надо заехать еще в одно место!» Я сразу поняла, что речь идет о Маргуне и поспешно кивнула. «Заедем, куда скажешь!» Иванова с благодарностью взглянула на меня и присела рядом. Пока я пила кофе, она, чтобы не чувствовать себя бесполезной, достала нитку с иголкой из своего воротника и пришила к моей блузке пуговицу. Меня всегда удивляла ее какая-то армейская привычка иметь при себе иголку с разными нитками. — Иванова, — умиляясь, сказала я, — родись я барским ребенком, лучшего дядьки мне не найти. «Ты глупа, мать!» Откусывая нитку, ответила она. «Дядьками называли мужчин, а женщин звали няньками и мамками. Мне больше подходит мамка». «Тебе больше подходит варвар!» Закричала я, заметив, что с ниткой она откусила кусок моей блузки. «Нет, ну кто тебя просил? Лежала себе вещь и лежала. Дорогая, между прочим. Так надо взять ее и испортить». «Представляешь, что творится с больными после того, как ты их зашьешь! Если говорить о блузке, то теперь ее лучше выбросить!» Иванова распахнула глаза. «Ты серьезно собираешься выбросить эту симпатичную кофточку?» Тоном крайнего удивления поинтересовалась она. «А что, прикажешь ее носить, чтобы все принимали меня за нищенку?» «Подари ее мне!» «Дарю!» «Приедем в Москву, возьми свою иголку и шею в моем гардеробе все подряд, а то мне уже шмотки девать некуда, пора покупать третий шкаф». «Так ты едешь со мной?» – обрадовалась Иванова. «Как хорошо, что я не сдала твой билет!» «Глупо поступила. Я остаюсь, но не навечно». «Тогда поспеши, у нас дела!» К столовой Катерина варила яйца. «Зачем?» – возмутилась Иванова, быстро смекнув, кому они предназначаются. «Вы же решили поездом, а там долго, кушать придется!» – пояснила Катерина. Иногда она умеет так выразить мысль, что хоть бери и записывай. «Обойдусь копченой колбасой и сыром!» – отрезала Иванова. «Вон, они в холодильнике лежат!» «Ну, Катерина, с тобой отъезжать одно удовольствие!» Похвалила я в надежде на ее дальнейшую щедрость. «От похорон остались!» Пояснила Катерина, и я сразу поняла, что надежды могут не сбыться. «Хорош болтать! Садитесь жрать!» Приказала Иванова и бросилась метать куски пищи в рот и глотать их, не разжевывая. Я пробовала есть в этом темпе, но сразу признаюсь, не смогла. Поэтому уехала в город голодной. Пока Иванова, как крокодил, дремала, переваривая целые куски, я мучилась воспоминаниями о бутерброде, который мне не дали доесть. На въезде в город Иванова проснулась и, паникуя, спросила. «Куда?» «К Маргуну, как а само собой разумеющимся, сказала я. Иванова успокоилась и принялась задумчиво глазеть в окно. По опыту я знала, что в такие минуты ее лучше не трогать. Это было обидно, потому что мне и нафиг не нужен ее моргун, но я же туда еду, значит, и она должна поговорить со мной о наболевшем, тем более, что я за вчерашнего дня этого жду». Иванова же глазела в окно и готовила прощальную речь, с которой она собиралась обратиться к своему ненаглядному моргуну. Наконец она очнулась и сказала. «Приедем, поднимешься, и все как тогда». «Когда тогда?» Спросила я, отказываясь верить, что она посылает меня к Зинке. «Когда была жива Вера?» «Не пойду я туда». «А кто мне вызовет Фиму?» «Вот уж не знаю». «Надо было раньше об этом думать и договариваться. Вызови его по телефону!» Иванова закатила глаза. Сообразила. Зинка нервно реагирует на телефонные звонки и обязательно снимет трубку сама!» «Могу попросить любого прохожего. Пусть позовет мужским голосом!» «Ну да, а Зинка будет стоять рядом и слушать!» «Как ты не поймешь!» «Ревнует его она!» «Я думала, что в таком возрасте уже не ревнуют!» Иванова сменила тактику. «Соня! Сонечка!» Заскулила она, нежно поглаживая меня по руке и пытаясь чмокнуть в щеку. Ей это ужасно не идет, и я разозлилась. «Прекрати! Терпеть этого не могу! Как лесбиянка себя ведешь! Пойду, пойду к твоему моргуну!» «Спасибо!» Обрадовалась Иванова. «Прикинешься сотрудницей, вызовешь его!» «Не учи!» Оборвала я ее, заезжая во двор. «Знаю, где кем прикинуться!» Зинка сразу же открыла дверь, Узнала меня и, не спрашивая ни о чем, сказала «Ефим Борисович нет дома!» «А где он?» Растерялась я. «Ночевал, думаю, в квартире дочери». А где в данный момент, не знаю. Информация исчерпывающая. После этого говори спасибо, до свидания и уходи. Так я и поступила. Нам не повезло. Его нет дома. Обрадовала я Иванову. Боже, какое горе проступило на ее лице. Сердце мое зашлось от жалости. Плакала ее прощальная речь. Я уже хотела предложить ей попрактиковаться на мне, но Иванова гаркнула во все свое луженое горло. Едем? Куда? В квартиру Веры. Да, годы делают свое дело. Напрасно я так часто разводилась. Стоило подождать, когда придет понимание. Вот Иванова прекрасно понимает своего В Вмиг просчитала все возможные варианты. «Поругался с Зинкой и ушел спать в квартиру дочери!» Водила она меня в курс семейной жизни Маргуна, пока я мчала к дому покойной Верочки. «Черт! Неужели опять ушел в запой?» «А разве он из него выходил?» проявила наивность я. «Конечно выходил! Два дня был трезвый!» пояснила Иванова. «Ох, устрою я ему сейчас прощание! Век будет помнить!» Вот и думаете после этого, дорогие мужчины, стоит ли заводить любовниц? Человек сбежал от жены, чтобы не слышать ее лая. Так нате вам, любовница его достала и будет лаять так, как жене не снилось. Нет нигде бедному моргуну спасения. И тут я глянула на часы и вспомнила о воре. — Как хочешь, но через пять минут у меня свидание с Павлом, — сказала я тоном, терпящим возражений. Человек обещал мне показать дом. «Какой дом?» – возмутилась Иванова. «Дом, в котором творятся странные вещи. Павел воровал там и прекрасно знает, где дом находится». «У меня несколько часов до поезда. Мне некогда смотреть на твой дом». «И не надо. Заскочу к Пушкину, отпущу Павла и отправимся к твоему моргуну. Никуда он не денется. А если денется, так будем его искать». Я человек обязательный и изменять своим принципам не намерена даже ради маргуна. Раз обещала в двенадцать, буду в двенадцать и не минутой позже. Черт с тобой, согласилась Иванова. Когда я зайду в магазин, куплю сигарет в дорогу. Забыла в дорогу купить сигарет. Павел тоже отличался пунктуальностью. Он ждал меня перед памятником, внимательно рассматривая носы своих ботинок. Я подошла и извинилась за легкое опоздание. Он охотно меня простил. «Отпала нужда в твоих услугах», — сказала я. «Вчера нашла дом сама». «А как же я?» — растерялся он. «Да никак. Воруй себе, пока не поймают. Ты же не у бедных воруешь». «Я вообще не ворую. Это был единичный случай. Клянусь!» Он принялся бить себя в грудь кулаком. «Я дала ему понять, что мне это все равно, но вряд ли так думает его сестра Катерина. Уж она считает тебя образцом поведения», выступила я с напутственной речью. «Учился бы ты в институте, и не лез в сомнительные дела. Видела, у кого воруешь. Здесь уже не полиции надо бояться, а самих терпил. Поймают живым не уйдешь». Сказала я, вспоминая подвал и амбалов. Ну, иди куда шел, и меня не бойся. Я тебе не враг, раз уж ты брат Катерины. Хоть и у меня ты стебрил кое-что. Да понравилось мне, как ты с этим поступил. Поняв намек, Павел улыбнулся хитро и спросил. А нет у тебя еще тех цветов? А зачем тебе? К девушке сейчас пойду. Хочу подарить. Она сказала, что любит герани. Я обрадовалась и помчалась к багажнику. Достала коробку, разорвала ее, ахнула. Цветы находились в плачевном состоянии, но еще дышали. «Такие пойдут?» Павел сомнением посмотрел на них, но сказал. «Пойдут». Привяли немного, но их всего лишь надо полить. Принялась я расхваливать свой товар. Вообще-то она любит голубые, а у тебя таких нет, сказал Павел, аристократично почесывая в затылке. Голубые бывают гортензии. Они похожи на герани, но не герани. У меня только герани. Ну и ладно, неприлично мне топать с голубыми. подумают черти что. И то верно, согласилась я. Положение в стране такое, что даже матери своим сыновьям-младенцам стыдятся перевязывать одеяло голубыми лентами. «Бери, Герани, у меня все цвета приличные!» Павел усмехнулся и сказал. «Лады, давай два горшка, с красными цветами и белыми!» «Бери больше! С розовыми бери, с абрикосовыми, с малиновыми!» «У меня всего две руки!» Напомнил он, и я смирилась. «Ладно, не хочешь, как хочешь, я же дарю, так еще и не нравится». «Нравится! Спасибо!» Рассмеялся Павел, неожиданно чмокнул меня в щеку и побежал. Я подумала, что славный он парень, милый и без комплексов, хоть и вор. А кто в нашей стране не вор? Пенсионеры и младенцы. С этими мыслями я уселась в хонду поджидать Иванову. Ее не было довольно долго. Я разозлилась, кто из нас спешит, и пошла на поиски. Нашла ее по громкому мату в соседнем магазине. Иванова ругалась с продавщицей и покупателями, которые доказывали, что в этой очереди она не стояла. Но дружный гам покупателей тонул в мате Ивановой. Продавщица сдалась, обозвала Иванову алкашкой и дала ей сигарет. «Алкашки, Кент, не курят!» – победоносно изрекла Иванова и направилась к выходу. Наблюдая эту картину, я делала вид, что не имею к Ивановой никакого отношения. Она же возмущенно ругала очередь до самого дома Верочки и увлеклась так, что даже забыла про Маргуна. я всячески поддерживала ее, говоря, что ростовчане – ужасно невоспитанный народ. Когда я затормозила у подъезда, Иванова, не остывшая от очереди, с той же яростью вспомнила про Маргуна, назвала его подлецом и пообещала набить его пьяную морду. «Оставайся в машине, я быстро!» – рявкнула она и скрылась в подъезде. «Она пошла крыть Маргуна, бить ему морду, а я – оставайся в машине». «Можно подумать, я могу пропустить такой спектакль». Конечно же, я побежала за ней. Точнее, пользуясь разницей в возрасте, я вырвалась вперед и вошла в квартиру на два шага раньше. «Напился и дверь оставил открытой», — сходу убила Сиванова. «Видит Бог, я долго терпела. Ох, даже проводить меня толком не смог!» Она рыскала по квартире. Первым делом побежала на кухню. Запечатлев на своем лице беспорядок стола, ринулась в комнату, потом в спальную. Я металась за ней, во всем соглашаясь. Моргун в одежде, ботинках и шляпе валялся на кровати и спал. Он спал там, где совсем недавно лежала его дочь. И также цветущие герани стояли за его головой. Мне это показалось странным. Иванова с криком «Проснись, негодяй!» схватила его за руку и тут же отпустила ее, издав некое подобие визга, насколько это позволял ее бас. Я тоже завизжала, но не кое-как, а внушительно, давая ей возможность слышать, как это делается. Иванова с осуждением взглянула на меня и сказала «Он мертв!» «Как мертв?» — не поняла я. "Основательно." Я не поверила и принялась тормошить Моргуна изо всех сил. Иванова взяла меня за плечо. «Не надо, он мертв уже много часов». «А что же с ним?» – спросила я, начиная осознавать происходящее. «Думаю, сердце не выдержало», – сказала Иванова и поплелась вон из квартиры. Все дальнейшее было из серии «Очевидное невероятное». В машине она достала свой телефон, набрала номер и сказала «Зина, наш Фима умер!» Потом потребовала отвезти меня к Зине, потом они вернулись и вместе смотрели на мертвого Маргуна, обнимались, кричали и рыдали. Потом я узнала, что они учились на одном курсе и когда-то были лучшими подругами, пока Маргун не встал между ними. «Софья!» смотайся сдай билеты и я остаюсь промежутки между рыданиями выдала указание иванова